до 24. Покупайте нашу кормелку. Ну к зовес озеро не дурачи. Вы же нет? Вас ликуло язало. Да ты что? Они тут всё обыскали какими-то скарбами до да последней искры кинули. Местным приказали самим всё сдать. За утайку не тала, а они с церковей с ними. Нет. — Ружинит и так большая редкость, а теперь и молекулы тут не найти. — Но если они все собрали, значит, где-то теперь хранят? — Я понятия не имею. — А может, инженеры унесли к себе? — тихонько предположила Янета. — Это они и сканировали. После аппаратного обыска нечего было и мечтать что-нибудь найти. Придумывая поводы проникнуть утром в мастерскую инженеров, я заснула. Снилось, как дождь идёт вверх, снились крики, кричали на всех языках. И тут меня подбросило на койке. Это не сон. Соседки бегали за окном, шумела лазгала, сверкали выстрелы. И уже леволках напал. А я ничего не успела. Выскочила за порог босиком. Снаружи в темноте и смоге было не видно, что случилось. На холме у фабрики всё взлетало и падало, треслось, скрежетало. Не похоже, чтобы трейлер баушки Макс был способен на такие звуки. Что-то свистнуло и рядом рухнул кирпич. В ту же секунду от меня споткнулась Тель. Не сиди здесь, Ула, давай вниз, подальше от фабрики. Что случилось? Буголь, огромный, как гора. И она побежала, не оглядываясь. На самой верхушке холма рушилась старая кондитерская фабрика. По ее душу и явился охотник до ржавчины и развалин. Теперь их много развелось на кормине. Железные клещи мелькали в тумане, скелет отправлял куски кровли в пасть, он сжевал, и черепица летела с холма вниз, а за ней кирпичи, куски железобетона и труб. Они сыпались на домики рабов, казармы, склады и гломериды. Барьяшки разбегались по болоту куда-то. Караулный вел плотный обстрел, но гость не реагировал. "Все прочь от холма", рявкнул Йор. "Он подрывает основания троп, того гляди, и рухнут". Ещё страшнее было смотреть на котельную. Гугл отщипывал кирпич за кирпичом от её фундамента. Я надел сапоги и поискал взглядом кого-нибудь из офицеров. "Господин Имфер!" Аса врезалась в меня и обернулась капитаном. "Господин Имфер, прикажите приказать огонь!" "Что?" она говорит: "Живо беги к остальным. Кормицы топят болотным казом. Видите, кругом баряшки. Какие ещё баряшки?" «Бугль ест котельную, он доест до хранилища с горючим, и выстрелы взорвут всю фабрику, весь холм!» Он оттолкнул меня и обернулся осой, чтобы улететь. Щеры, корминцы и эзеры бежали мимо, прихватив кульки с пожитками. Через несколько минут ничего не изменилось. Бугль ел, огонь продолжался, эзеры поднимали гламириду для атаки. Я была уверена, это не поможет против скелета. И вдруг вспомнила, как бабушка Мац приговаривала по вечерам. Пойду, каже, веду триллер, хоть на минуточку. А то буги придёт. Что-то крылья окутали меня пырью. Чёрное туловище загремело в кухонный склад. Хвост на развороте снес и покатил баки с провиантом, кастрюли, ведра, как кошка консервной банки. В стрекозу угодил кирпич. «Мино — Минори Бритц! Вертолетный трепет Крыльев смел меня к земле. — Запустите фабричный конвейер, он есть только брошенное. Он мне ответил. Я схватилась за крыло, рискнув потерять пальцы. — Конвейер! Нострика застряхнула меня и пропала в смоге. Я оббежала весь штабной контур в поисках Йорге, но не нашла ни его, ни толковых офицеров. Тогда решила пробираться на фабрику одна. Бугри завораживали и удивляли. От чего при таких эпитетах они не трогали того, что шумело прямо под носом. Бродили днями, месяцами в поисках сломанных механизмов, хотя могли отнять и сожрать любой завод или пескар раз уж никто не мог им противостоять. Бугли существовали за границей живого, охотились только на заброшенные. А что если они видели только отключенную технику? Что если работающие механизмы для них попросту не существовали? И именно это я собиралась проверить. Из-за суматохи, которую создавали рабы и корминцы на пути к фабрике, меня никто не остановил. Проходная с вертушкой, коридор, заставленный пустыми тележками, мертвые софиты аварийного освещения и табличка «Вымостим дорогу в рай к карминелью в глазури». В рай не хотелось даже по золотым слиткам. Ясители себе полудохлой и безскрявкой, и больше всего на свете боялись наткнуться на труп. Звуки обстрела разносились по комнатам и залам, и нигде не было спасения от хруста, с которым невозмутимый буголь ковыпал крышу. Конвейер нашёлся быстро. Широкая резиновая лента тянулась по громадному залу. Путь преградил турникет. Надеть стерильный комбез. Турникет не поддавался. Из диспенсера рядом торчал краешек одноразового защитного комбинезона, и я потянула. Сверху посыпалась черепица, гламирида обстреляла бугля, но только пробила крышу. Я потянула резче. Диспенсер щелкнул, комбез пополз по рукаву, глотая меня дюйм за дюймом, и облачил в кондитера. — Я не могу. Я опять толкнула стеклянный барьер, турникет поддался. Прожектора гломериды, шарящей сквозь пробитую крышу, хватало, чтобы ориентироваться. Я побежала вдоль конвейерной ленты, дёргала рычаги и нажимала все кнопки, до которых только могла дотянуться. Но фабрика не откликалась. И всё-таки ни одного мертвеца, разбросанных конфет или оборванных кабелей. Погрузчики не перегораживали дорогу, аккуратно жались к стенам. Значит, цех покинули ещё до нападения на город. Не бросили, а законсервировали. Где-то глубоко в сердце фабрики всего лишь дремало. Штамповка конфет, начиночный аппарат, уварка сиропа сквозь объеденную крышу виднелась труба котельной. Буголь опять таскал из неё кирпичи. Но я наконец нашла пульт. Недаром училась на инженера. Кто ещё так быстро догадался бы дёрнуть красный рычаг? А? Самый большой, самый красивый. Лента сказала: "Пфуф!" и умолкла. Красный дура. На карамели столько красного. Но кто стал бы помечать им самый главный рычаг? Рядом просистел кирпич. Нарушая все стандарты изготовления карамели, я встала прямо на ограждение конвейера, чтобы дотянуться до единственной белой кнопочки. Лента дёрнулась, и я слетела с ограждения прямо на конвейер. Через секунду выбираться было уже поздно. Подползла к барьеру, но стекло обстреляли какие-то мазилы на крыше. Барьер треснул, но устоял. На ленте конвейера стало безопаснее, чем снаружи. Ещё секунда, и скрежет доносившийся снаружи пропал. Уголь перестал ковырять кирпичи. Он потерял, потерял фабрику. Лента уползла в туннель. Пора было убираться, ведь я не хотела попасть на десерт. Первая попытка не удалась. Вокруг зашуршало, и на ленту посыпались обшмётки кровли. Бугель шарил по крыше, пытаясь найти идут там, где только что её видел. Но вот он оставил поиски и опять замер, озадаченный. До тоннеля оставалось пара метров. Я подпрыгнула и задрала ногу на барьер. Ленту откатило чем-то тёклым и вязчаным. Масляная жижа смыла меня обратно на конвейер. Я собралась в комочек, продрала глаза и сплюнула приторный жир. Новые волны масла сбивали с ног и гнали меня в громыхающий туннель. Приближалась надпись. «Варочный котел». Обещали в рай. Гугл уходил беззвучно. Долгие ноги, покрытые ржавчиной, не скрипели и не утопали в болоте. Он был призраком, невесомым и потусторонним, когда ни ел. В ухе героя маршило звякнуло. "Да, Крус. Минари, любите сладкое? Здесь прорвало трубу с карминой её. Тут её гигалитры." Там внизу наши гломериды, а остановил поток, пока он не склеил им шасси. Я не могу пробраться на фабрику. А я думал ты рядом с рубильником. Ты же запустил конвейер. Нет, не я. Карминелью называли особую карминскую карамель. Застывшую её даже прострелить было невозможно. Поднять в воздух все гламериды разом эзоры не могли. Альди Хокс удалось запустить только 3 из 12. Нужно было срочно остановить фабрику. Бритц вылетел за пределы контура, где карамельное амбре схватило его за ноздри. Лава уже докатилась до гидроплазменного контура, и над Кумачёвой вечью распространился запах жжёного сахара. С холма Ленива, как смола, текли ручейки карминыли. Фабричная труба плевалась карамелью, и её потоки сливались в бурную реку густого сиропа. На ней дурись и лопались горячие пузыри. Там и сям уже завязли эзоры солдаты. Кто-то прилип мягкими крыльями и звал на помощь. Кто-то жужжал по пояс в этой лаве, увлекаемый потоком. Под слоем карамели, как в смоляной капле, катился мёртвый жук. Боже, им всем придётся выдумать смерть по драматичнее, чтобы избежать пометки в личном деле такой-то, такой-то стал леденцом. Инженер Кросс увяз по колено у самого разрыва трубы. Вход залило. Лучше проникнуть через крышу, прежде чем станешь конфеткой. Бриз отшатнулся от пребывающей карамели. Хочу напомнить, что ты был несправедлив к Пенелопе, а она моя подруга. Я не хочу умирать! Но это же Карминель. Мне в одиночку тебя не вытащить. Подумай над исповедью, а я постараюсь передать Пенелопе слово в слово. Да пусть к чертям катится! Помогите! Из мужской солидарности я передам, что ты принял смерть мужественно и стойко. И молча. Бриц взлетел на крышу и приземлился у широкой дыры в самой середине. Здесь богрь хорошенько полакамил сокровлей. Изнутри вдохнуло шоколадом. В запаху карамели, от которой Кайнерта уже тошнило, примешались нотки какао. Где-то внизу натошно жужжал конвейер. Карминер из лопнувшей трубы текла не только наружу, но ещё и на холм. и заливала полы фабрики. Высматривая рычаг остановки ленты, Бритц перевалился через край этой дыры. Внутри ничего не было видно из-за пара. Оплавленный край кровли прогнулся под весом роймаршала и... Совершенно точно на всю оставшуюся жизнь я не взлюбила сладкое. Вместе с славиной тёртых орехов меня вытолкнуло из чана обратно на ленту. Сверху сыпались искры огонезирующих силовых кабелей, колени и ладони соединила от ореховой шелухи, а по полу разливалась липкая карамель. Труба у стены лопнула, треснула, И пыхтела, выплёвывая сладкую субстанцию внутрь и наружу. Нос и рот забило глазурью. Я уже не сопротивлялась и была одной большой конфетой. Меня докатило к последнему туннелю, где обдуло сахарной пудрой. Конвейер сбросил меня в ворох картона и пластика. А потом поворот к одной картонной стене. К другой стал крутить, собирать листы в коробки, паковать к отгрузке. Посыпалось конфетти для транспортировки. Выбираясь из коробки, я увидел орица. Он упал сверху, неуклюже махнул липкими крыльями и шлёпнулся рядом с конвейером. Я пригнулась и проехала мимо. Меньше всего хотелось попасться ему на глаза. Белая глазурь в которой с трудом угадывался рой маршал боролась с разрывом карамельной трубы. Я люблю пению. <Measure> <hac divisions> донеслось из-за стены. Карамель снаружи утопила какого-то бедолагу. И вдруг, сдав по трубе назад, со всей дури плюнула в бриц. Он успел только расправить крылья, чтобы карамельный янтарь запечатал его в гигантской капле самым ювелирным образом. Да! Злораство выбросило меня из коробки на конвейер. Луч прожектора сновал вокруг, освещая карамель. Громадный смоляной колонн с застывшей букашкой. Внутри Кайнерт боролся за свою тараканью жизнь. Я надеялась, он не успел вдохнуть. Злорадство. Злорадство сыграло жестокую шутку. Стальные роба лапы схватили меня вместо коробки и в миг обмотали шею липкой лентой. Я зацепилась рукой и повисла на кронштейне, чтобы не задохнуться, и лапы обмотали меня ещё раз, и ещё С разницей в секунду, с такой скоростью подъезжали новые коробки, раболапы обматывали меня слой за слоем плотным скотчем. Я висела на одном локте, другую руку насмерть примотала к боку. Предплечье вывернуло за спину, сведенная кисть омертвела, скотч на кронштейне скрутило, и он уже не мог оторваться. Подача коробок застопорилась. Вот сколько можно было ещё вот так вот провисеть. Над головой заискрило, и локоть, заржавший кронштейн, начал подёргивать током. Я скосила глаза на рыжую каплю, в которой барахтался брыц. Ему удалось выпустить одну стрекозиную лапу в густую карминель. Со смешанным чувством я уцепилась за его надрывные усилия, как за свои. Ну, ну же, ну же, давай, давай, давай, выпускай жвала. Выбравшись, он мог просто улететь, но в ту минуту не было другой надежды. И мне ни за что не хватило бы смелости погибнуть с честью. Нет. Я хотела, чтобы ненавистный враг меня спас. Не будь род заклеймен, я бы умоляла. Бриц резал карамель жвалами. Он раскромсал её и выпустил шесть лап. Тем временем я разжала локоть и повисла в петле скотча. Потемнело. Машина заклеила глаза. За желтоватыми слоями плёнки взметнулся чёрный хвост. Удар, и я повалилась на конвейер. Шею царапнула, лезвие бесс церемонно отдирало скотч. по ощущениям вместе с кожей. Волосам на висках тоже досталось. Воздух. Ресницы остались на липкой ленте. А надо мной склонился леденец с кривым ножом керамбитом. Где рычаг? «Маленькая беленькая кнопочка!» — пискнула я, и Бритц вскочил, чтобы оставить вместо себя запах карамели и шоколада. «Всссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Он из чес в облаке сахарной пудры. А там, кажется, была ореховая стружка. В коконе из скотча я скользил дальше и дальше по ленте. В провал погрузочного склада. На самом краю зажмурилась, но конвейер взвизгнул и остановился. В тишине уснувшей фабрики послышались шаги. Сквознул фонарик с Ариксеты Люкса, а за ним ангел, осыпанный сахарной пудрой, весь в пёрышках тёртого ореха. Даже на ресницах сиял рафинад. Крылья тащились по полу тяжёлым шлейфом из карминели и какао. Молодец. Бросил ангел и ушёл.